Интермиссия Почему усы? Главный город второго уровня, Урбус, находился внутри плоского холма, тянущегося метров на триста. Городок был словно выкопан в холме, так что оттого остались лишь склоны. Как только я вошел через южные ворота, в моем поле зрения появилась надпись «Жилая зона», и в воздухе поплыла медленная музыка. В отличие от музыки городов первого уровня, в которой доминировали струнные, здесь главную тему вёл грустный гобой. Проходящие мимо NPC тоже были одеты по-другому, что создавало ощущение, да, это другой уровень. Пройдя отворот ворот метров десять, я начал изучать окружение. Ни одного зеленого курсора, которыми обозначаются игроки, я не видел. Но это естественно, ведь страх лестницы на второй уровень, босс первого уровня Лорд Кобальт Злой Клык, был побежден лишь 40 минут назад, и все члены антибоссовой рейд-группы, кроме меня, вернулись на базу. Иными словами, на всем огромном втором уровне был лишь один игрок — я, бывший бета-тестер, а ныне битер Кирита. Впрочем, это продлится недолго, потому что ровно через два часа после гибели босса портал, расположенный в центре главного города уровня, в данном случае Урбуса, автоматически активируется, подключившись к порталам на всех предыдущих уровнях. И тогда дожидающиеся этого момента игроки хлынут сюда, как наводнение. В принципе, если я захочу, то смогу с толком использовать оставшиеся час и 20 минут, в течение которых город и весь уровень будут в моем полном распоряжении. За это время, например, можно выполнить по 2-3 раза несколько квестов на уничтожение монстров, э не конкурируя за добычу с другими игроками. Эта идея очень притягательна для игрока-одиночки. Оставящего в голову угла свои собственные интересы. Однако сейчас мне просто не доставало духу залить несколько сотен, если не тысяч игроков с нетерпением ожидающих открытия портала. Именно поэтому я потрусил по главной улице Урбуса, идущей точно на север, поднялся по широкой лестнице на главную площадь и зашагал к порталу в ее центре. Я сказал «портал», но вообще-то это была просто арка из аккуратно уложенных друг на дружку камней. Никакой двери, никакой иной перегородки, ничто не мешало рассматривать все, находящееся по ту сторону. Лишь подойдя ближе, я увидел слабое искажение картинки посреди арки, как будто там была тонкая пленка воды. Я огляделся по сторонам и наметил себе путь к бегству. И лишь тогда моя правая рука осторожно потянулась к прозрачной вуале. Кончик пальца, затянутого в черную кожу перчатки, прикоснулся к вертикальной водной пленке, и тут ослепительный синий свет ударил по моим глазам. Свет расходился волнами, полукольцами пятиметровой толщины, Когда он заполнит все пространство, как раз портал откроется. Состоится открытие города. Ровно то же самое сейчас происходило у портала на первом уровне. И толпа игроков, осознавших, что портал сейчас откроется и ждать 2 часа не нужно, уже готовилась сюда бежать. Я развернулся, не дожидаясь, пока это шикарное явление завершится. Бегом к заранее намеченной цели, похожему на церковь-зданию к востоку от площади. Внутрь, бегом по лестнице на третий этаж, и лишь там я прижался спиной к стене возле окна и выглянул наружу, в сторону площади. Тут же внутренность портала ослепительно вспыхнула. NPC-оркестр на краю площади затрубил громкую фанфару открытия. Мгновением позже из синего свечения портала хлынул поток игроков. Некоторые из них застыли посреди площади, оглядываясь по сторонам. Другие, держа в руках приобретенные у продавцов информации карты, сразу куда-то побежали. И были и те, кто, потрясая кулаками, вопил «Я на втором уровне». За время бета-теста новые города открывались всего 9 раз. И все эти 9 раз происходило одно и то же. Разумеется, члены рейд-группы, победившей босса предыдущего уровня, купались в аплодисментах игроков, пришедших с нижних уровней. Однако на сей раз единственный игрок, который и открыл портал, уже исчез. Так что подобные сцены не случилось. Была целая группа людей, которые вертели головами и, видимо, сильно желали меня отыскать, но, к сожалению для них, моего имени видеть они не могли. Почему к сожалению? Потому что меньше часа назад, сразу после победы над боссом, я, перед четырьмя десятками членов рейд-группы, сделал заявление, что я... Кирита. Не просто какой-то там бета-тестер. Что я достиг высшего уровня среди тысячи тестеров. Что я знаю об игре больше, чем они все. И что я битер. Я вовсе не хотел изображать себя таким засранцем. Но пришлось. Чтобы отвлечь враждебность новых игроков от остальных бета-тестеров. Однако, в результате моя дурная слава распространилась среди высокоуровневых игроков со сверхзвуковой скоростью. И если я сейчас выйду из укрытия, едва ли мне достанутся поздравления. Скорее, свисты оскорбления. И я не уверен, что в такой ситуации смогу оставаться спокоен, как Ива на ветру. Так что сидеть мне тут, на третьем этаже церкви. До тех пор, пока суматоха на площади не уляжется. Однако. А! Вопросительно пробормотал я, увидев внизу кое-что необычное. Из портала выскочила девушка, однако не остановилась, а сразу же побежала в западную часть города. Само по себе это было обычным делом. Она могла торопиться в оружейный магазин или КНПС, дающему квест. Но проблема была в том, что сразу следом из портала выскочили двое парней. Секунду они оглядывались, потом, увидев девушку, помчались в том же направлении. На вид типичная ситуация, двое парней преследуют девушку. В принципе, в подобных случаях я не высовываюсь и не вмешиваюсь. Все равно здесь работает код предотвращения преступлений. Но преследуемая мне знакома, а это меняет дело. Девушка с красновато-коричневыми кудрявыми волосами и в простых кожаных доспехах никто иная, как торговец информацией Арго по прозвищу Крыса. Ошибиться невозможно. Продавать любую информацию, которую можно продать. Таков девиз крысы, и наверняка среди игроков есть те, кто её ненавидит. Но гнаться за той парочкой через весь город я просто так не могу. Поколебавшись секунду, я шагнул на карниз окна церкви и спрыгнул на крышу, удачно случившуюся совсем рядом. Быстро, насколько позволяла моя ловкость. Я пробежал по крыше, прежде чем игроки на площади меня заметили, и перепрыгнул на соседнюю. Так я и продолжал двигаться, не опускаясь на землю, в том направлении, куда бежала Арго и два парня. Слава богу, все здания в Урбусе примерно одной высоты, так что это было нетрудно. На бегу я взмахнул правой рукой и вызвал главное меню. Войдя в список навыков, включил слежение. Потом во всплывающем субменю выбрал пункт преследования, ввел имя Арго и на дороге справа внизу Появились светящиеся бледно-зеленые следы. Преследование способность, которую можно приобрести, набрав определенное количество очков опыта в слежении. Обычно оно используется, чтобы эффективнее охотиться на монстров, но с его помощью можно отслеживать и человека, который зарегистрирован как друг. Правда, мой уровень владения этим навыком был еще очень низок. и следы исчезали всего через минуту. Я поддал газу и бросился в погоню за испаряющимися отпечатками маленьких подошв. Арго прокачивалась с упором на ловкость, и если она не могла стряхнуть тех двоих, значит это неординарные игроки. Во время рейда на босса я их не видел, но, скорее всего, у них очень приличный уровень. А следы, идущие по дороге прямо на запад, через прорытые в стене кратера ворота, покидали город. К западу от Урбуса была очень опасная равнина. Там обитали монстры, смахивающие на буйволов. Положение становилось все более паршивым. Я закусил губу и, не останавливаясь, на полной скорости выбежал в виртуальную саванну.